Исаак Бабель, «Как это делалось в Одессе», читает Андрей Паншин. Начал я. «Реб Арья Лейба», — сказал я старику, — «поговорим о бене-крике, поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце». Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач, сталь его поступков. Разве не выдержит она сравнения с силой короля? Вот Колька Поковский: Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Бенни-Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях? реб Арьелейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением.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 Представляюсь на всякий случай, бенсьон крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он хоть даже доктором философии, приходится не больше трех аршин земли. И все же Мугенштейн умер в ту же ночь».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 «Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость!» Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты. «Десять тысяч единовременно!» — заревел он. «Десять тысяч единовременно, и пенсию до ее смерти пусть она живет сто двадцать лет! А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль!» Потом они бронились друг с другом. Полтора жида бронился с Беней. Я не был при этой ссоре, но те, кто были, те помнят». Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти рублях ежемесячно. Тетя Песя, сказал тогда в всклокоченной старушке, валявшейся на полу, если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее. Но ошибаются все, даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя.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 Гордый еврей, живущий при покойниках. Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту,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 Он заставил Кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и шестьдесят певчих вторили Кантору. Савке не снилась такая панихида. Поверьте слову, Арья старого старика. Говорят, что в тот день полтора жида решил закрыть дело. Я при этом не был.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 Вы знаете, кто первый произнес слово «король»? Это был Моисейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого грача, ни бешеного кольку? Вы знаете все. Начто что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?